Глава 38. Ариана. Всё, что я испытывала после занятия — беспокойство. Казалось бы, что могло так меня взволновать? Да, конечно, тренировка прошла отлично. К тому же работать с Дарнетом в паре мне было очень комфортно, но мысли то и дело возвращались к окончательно потерявшему стыд и совести д р а к о н у Атаковать? На занятии? И как мне потом работать с ним в паре? Дарса проводить меня к комнате не смог. Появились другие дела. Я подозревала, что это каким-то образом связано с расследованием, Но, так как нас окружала целая толпа студентов, и многие хотели подойти к д а р н а т у поближе и задать ему вопросы по поводу магической защиты, спросить прямо не смогла. А п о л у н а м е к и в таком деле не лучшие из инструментов. Но, оставшись наедине, я поняла, что д у р н ы е мысли буквально штурмуют сознание. Пришла в комнату, устроилась на кровати и закрыла глаза, даже не думая о том, что надо бы пойти пообедать, а потом отправиться на следующую пару. «Ты прогуливаешь, что ли?» Я вздрогнула, подняв взгляд на мистера Мура. Он забрался на кровать, устроился поближе ко мне, г р е я с в о и м пушистым боком и мягко заурчал одним только присутствием, внушая спокойствие. «Не прогуливаю», — возразила я. «Просто аппетита нет. Я устала. А практика в боевом зале — это добровольное дело. Далеко не все туда идут. Там готовятся к соревнованиям, насколько я знаю». Кот уселся мне на живот и принялся мять ребра лапами, при этом продолжая урчать. Я погладила его по тёплой шерсти, наслаждаясь невероятной мягкостью и не сдержала улыбку. «Спасибо, это приятно». «Ты не хочешь оставаться наедине с драконом?» отметил кот. «Не хочу», — не стала лукавить я, «потому что он опасен, не контролирует себя. Ещё и возомнил, что я ему принадлежу. Сегодня едва не убил Дарната на тренировке. Воспользовался заклинанием, нарушив при этом уйму правил. И ему за это опять ничего не будет. Считают это невинными шалостями». Ну или не совсем невинными, но, сути дела, это не меняло. Никто не собирался изгонять Даниэля из академии, да и шансов отвертеться от работы с ним в паре у меня пока что не было. Да и его отправили к целителю. Попыталась я найти здравое оправдание своему отсутствию на тренировке. А значит, нет никакого смысла идти в практиционный зал. Всё равно его там не будет. Не станет же Даниэль сражаться после целителя. Скажи, ты так не хочешь его увидеть или просто боишься оставаться с ним наедине? Или думаешь, что он способен увести тебя у твоего некроманта? Хитро поинтересовался у меня кот. не Я фыркнула. «Прекрати», — заявила ему. «Никуда и никто меня не уведёт. Это просто смешно. Я люблю Дарната, но вот провоцировать Даниэль может, и это меня действительно не радует». Так проведи ритуал воссоединения со мной. Мистер Мур р силой надавил лапой мне на грудь, не позволяя встать и стряхнуть его с себя. «Признай, наконец-то, полноценно твоим фамильяром, и я смогу быть рядом всегда». «Всегда-всегда?» — уточнила я. «Ага, даже на состязаниях», — довольно доложил кот. потому что фамильяр не считается отдельной боевой единицей и вместе со своей парой... Ладно, вы предпочитаете называть это словом «хозяин», но я скажу иначе. Вместе со своим деловым партнёром фамильяр может пребывать где угодно. А я очень ревнивый кот. Я могу оставить тебя только с тем, кому сильно доверяешь. А кому ты доверяешь? Некроманту доверяю. Вне всяких сомнений заявил мистер Мур. Мариса неплоха, а вот все остальные мне не нравятся. Кстати, про Марису. Она скоро вернётся и сможет помочь нам с привязкой. «Так ты согласна?» «Согласна», — улыбнулась я. «Давно надо было это сделать, и мне почему-то показалось, что благодаря коту я смогу всё-таки почувствовать себя в безопасности».